Плач, сетуй в топе невылазной, Проклятый дух, Пей вечную волну, ты мне знаком, Такой вот даже грязный. Тогда он руки протянул к челну, Но вождь толкнул вцепившегося в злобе, Сказав, иди к таким же псам, ко дну. И мне вкруг шеи, С поцелуем обе, обвив руки, сказал суровый дух, Блаженно нёсшая тебя в утробе. Он в мире был гордец и сердцем сух, Его деяния люди не прославят, И вот он здесь от злости слеп и глух. Сколь многие, которые там правят, как свиньи влезут в этот мутный сток и по себе ужасный срам оставит. И я, учитель, если бы я мог увидеть в явь, как он в болото канет, пока еще на озере челнок. И он ответил, «Раньше, чем проглянет тот берег, утолишься до конца, и эта радость». Для тебя настанет. Тут так накинулся на мертвеца Весь грязный люд в неистовстве великом, Что я поднесь, благодарю Творца. «Хватай, Ардженти!» — было общим криком, И флорентийский дух кругом тесним Рвал сам себя зубами, В гневе диком. Так сгинул он, и я покончу с ним. Но тут мне в уши стон вонзился дальный, И взгляд мой распахнулся недвижим. — Мой сын, — сказал учитель достохвальный, — Вот город Дит, и в нем заключены безрадостные люди, сон, печальный. Дит — латинское имя Аида или Плутона, властителя преисподней, сына Кроноса и Рей, брата Зевса и Посейдона. Данте называет так Люцифера, по-латинскому «светоносец», древнерусская «денница», верховного дьявола, царя Аида. Его имя носят и адский город, окруженный стигийским болотом, то есть области ада, лежащие внутри крепостной стены и носящие общее название Нижнего Ада. И я, учитель, вот из-за стены встают его мечети, багровея, как будто на огне раскалены то вечный пламень за оградой вея, — сказал он, — башни красит багрецом. Так нижний ад тебе открылся, Рдея. Челнок вошел в крутые рвы, кругом объемлющие мрачный гребень вала, и стены мне казались чугуном. Немалый круг мы сделали сначала. И стали там, где корм чьим глистых вод, Сходите, — крикнул нам, — мы у причала. И я видел на воротах много сот, Дождем не спавших с неба, Стражу входа твердивших. Кто он, что сюда идет, Не мертвый в царство мертвого народа? Вождь подал вид, что он бы им хотел поведать тайну нашего прихода. И те, кладя свирепости предел, сам подойди, но отошли второго, раз в это царство он ступить посмел. Безумный путь пускай свершает снова, но без тебя. А ты у нас побудь, его вожак». Средь сумрака ночного.